На следующий день Булан назначил Илину старший а сам послал к черту все занятия. Включил комп, надел шлем виртуальной реальности, натянул сенса перчатки и занялся изучением стандартного комплекта грузов. Потом получил у сервера списки грузов, заказанные всеми предыдущими группами, а также списки грузов, которые реально прошли сквозь окно. До самого вечера отбирал самое ценное и заносил свой список. Сортировал по важности, перекидывал количество того-другого, высчитывал, сколько это займет капсул. Вернулись занятия девушки. Булан ознакомил их с обязательным списком грузов и посадил всех за компьютеры составлять личные списки. Попросил друг с друга не списывать. Началось все со смешков, но очень быстро девушки посерьезнели. Булон не ограничивал в количестве груза. К отбою первые черновые варианты были готовы. Булон собрал их в свой комп, перечитал, снял сенсы перчатки и принялся грызть ногти. Утром он все еще грыз ногти. Илина назначила Беруну старшей, выгнала девушек на занятия, а сама подсела к мужу. Ты знаешь, я такой же тупой, как все вокруг, пожаловался ей Болан. Я всегда гордился своим мозгом, считал, что все вокруг живут на автопилоте. Один я, шевелю извилинами. Сегодня ночью понял, что думать-то я как раз и не умею. Умею перебирать варианты, помню кучу эвристических приемов, но это же не мышление. Мышление ⁇ это когда что-то новое. «Ты просто устал, загнал себя. Нельзя постолько работать. После старта будет поздно», — усмехнулся Болон. «И потом. У меня есть доказательства собственной тупости». «Ну о чем ты говоришь? Помнишь аварию на перевале?» «Я накачивал колесо, пока оно не лопнуло. Потому что знал, что если колесо лопнет, будет авария. А оно все не лопалось. Ну и что?» Я же мог спустить из него воздух. Мне же было без разницы, какую команду дать. Качать или спустить. Мобилю тоже без разницы. Лопнуло колесо или из него воздух стравил. Понимаешь? Умный ты, умный. Только заторможенный. Ты же сам про колесо догадался. Ох, мне бы твои заботы. Немедленно ложись спать. Не то поссоримся. Отоспишься? Вместе подумаем. И девочки пусть думают. Им это тоже полезно. А еще у меня появилась, как ты говоришь, одна бредовая идея. Выспишься, обсудим. Илина уложила выложила болона на кровать, укрыла одеялом. Подержала за руку, пока тот не уснул. Села за компьютер, надела наушники, набрала код связи влиятельного секретаря. Наша договоренность остается в силе, некоторое время слушала, не перебивая. «Так запугайте. Вы что, не понимаете, что он один за месяц сделает больше, чем весь этот паршивый департамент за год? Не торопите его!» Опять вслушалась в ответ. «Как запугать?» Выключатель мертвой руки. Слышали? Булон уходит, а через неделю по всей компьютерной сети идет, правда, о референдуме. И это будет конец для департамента. Что, они этого и добиваются? Так не надо всех оптом. В личной беседе без протокола, по одному. Сучий потрох. Какая разница, что я думаю о нашем департаменте? Да, аморально. Намного аморальней проекта святителей. Да, я так считаю. У всех психика, у всех нервы. Кому это надо? Мне? Я скоро ухожу в мир иной. Буану? Ладно. Кто больше всех мешает? Как? Физически. Ладно, беру это на себя. Вот именно. Ра-ра, криминал. На острова сошлете. Болан только рад будет. Все будет хорошо. Мы же пара. Нет, он не догадается. Конец связи. Некоторое время задумчиво сидела перед пустым экраном. Вызвала на экран. Расписание инженерного корпуса стартового комплекса. «Чепан, руководитель корпуса», задумчиво пробормотала вслух. «Ждет тебя, Чепан, дальняя дорога по крутой административной лестнице. То ли вверх, то ли вниз. Да будет так!»